Глава 11. Стена. Центральная крепость Берглиот. Главные врата между темной и светлой империей. Время суток. Сумерки. Протяжный и стонущий звук разнесся по округе, возвещая о пришедшей беде. В наступивших сумерках крепость подверглась вражескому нападению сразу с двух сторон – с запада и с востока. Командир корпуса Тарвальд Грангтон снял с западных главных врат основного прохода на земле Темной Империи отряд лучников и срочно передислоцировал на противоположную стену, к восточным воротам, проходу в Светлую Империю. В полнейшей тишине лучники спешно поднимались со двора на стену и занимались свои позиции возле бойниц на надвратных строениях башнях по обе стороны от ворот и площадке-балконе для стрельбы над входом. «Небывалое дело! Крепость Берглиот впервые атакована с двух сторон!» – рассуждал командир, поднимаясь по лестнице за своим отрядом. «Не могу припомнить, чтобы такое случалось раньше». Проходя вдоль стены, он осмотрел критическим взглядом занятые воинами позиции удовлетворенно кивнул и двинулся к выступающим над воротами мосткам. «Нет, вполне понятное дело со стороны темных. Вот кому вовсе нет дела, что там водится на их исконных территориях. Но виданное ли дело, чтобы нечисть да всякая нежить на наших землях чувствовала себя вольготно? Увольте!» Ведь недаром чуть ли не каждый день отправляются специальные патрули до отряды по первым же тревожным весточкам из ближайших земель. Торвальд, придержавшись за каменный пропет сильно наклонился вперед, посмотреть, что делается возле ворот внизу. «Интересно, какой болван забил тревогу?» Задумчиво произнес он, выпрямился, облегченно вздыхая, и устало растер затылок. «Гордар!» Позвал он, рассматривая темнеюще на горизонте неба. А ведь скоро станет совсем темно. Как только перед ним по струночке вытянулся молодой воин, командир отдал приказ. «Давай бегом на ту сторону. Сообщи коменданту, что у нас все спокойно. Нет никакого нападения». Задумался, посмотрел еще раз вниз. «И передай, к нам гости пожаловали, а я вниз». Пойду пообщаюсь. Кого это нелегкая к нам принесла? Да еще на ночь глядя. Молодой воин без промедления бросился выполнять приказ. Слетел по ступеням вниз и бегом пересек общий двор. Не останавливаясь, вбежал в ближайшую башню западной стены и помчался по лестнице наверх. Лишь достигнув верхней площадки, остановился. Перевел дыхание и внимательно осмотрелся. Форма серого цвета идеально сидела на лучнике, не сквовывая свободу движений и позволяя воину полностью слиться с крепостными стенами и быть незаметным для врагов. Каждый, кто попадал в эту крепость, первым делом усваивал два основных правила. Первое. С наступлением темноты не оставаться за воротами крепости, особенно со стороны Темной Империи. Второе. Ни в коем случае не показываться коменданту крепости, одетым не по форме или еще хуже, неряшливо. Как там? Форма олицетворяет собой честь, доблесть и благородство воина, призванного охранять рубежи империи. Юноша еще раз оправил невидимые складочки. Отер, едва проступивший над губой, пот и уверенно зашагал в сторону, откуда сейчас доносились голоса. «Да что же это такое? Забери меня тьма! С каждым разом их становится все больше и больше!» Комендант подергал себя за бороду, взъерошил и без того взахмаченную шевелюру, стремительно направился к ближайшей бойнице и почти по пояс высунулся наружу. «Да низги же, не видно!» Резко обернулся и вопрошающе посмотрел на воинов, следующих за ним по пятам. «Ну и кто нынче пожаловал?» «В каком количестве?» «И давно ли наблюдается сие безобразие возле главных ворот нашей светлейшей империи?» Осмотрел каждого воина, стоящего перед ним. «Докладывайте!» Совсем молодые, почти мальчишки, воины растерянно переглядывались и не знали, что ответить. Один из них сделал шаг вперед и быстро отрапортовал. «Никому неизвестно». «И что?» «Так уж совсем и никому!» Комендант с головы до ног критически оглядел выступившего перед ним юношу, не оставляя без внимания ни единой детали его обмундирования. Удовлетворенно хмыкнул. «И где вас таких только берут?» Почуяв растерянность новобранцев, скривился. «Понятно с вами все! Орлок, Ивар!» Прокричал он в темноту, не отводя при этом взор от юноши, который так и не решился вернуться обратно в строй и остался стоять перед ним. За спиной у коменданта, как по волшебству, тут же возник огромного роста воин, а из угла башни к спешил еще один, ничуть не уступающий своей комплектации первому. «Доложите обстановку!» – скомандовал комендант, даже не обернувшись. «Трудно сказать, сколько!» – проговорил первый воин, вытягиваясь в струнку перед начальством. «Мимикритов, наверное, с дюжину!» Замолчал, в замешательстве посмотрел на недавно прибывший молодняк и, понизив голос, продолжил. «И парочка от розей При последних словах комендант дернулся, как от удара, и недоверчиво посмотрел в его сторону. «А эти-то откуда здесь?» «Видно на той стороне!» «Где-то совсем недалеко от нас есть проклятый могильник!» Выдвинул предположение второй воин, выступая из тени и вставая перед комендантом. «И кто-то его расшевелил!» «Вижу такое впервые!» «Воют, беснуются, в нетерпении бросаются друг на друга!» Стараясь не смотреть никому в глаза, опустил голову. «Не знаю, как мы переживем эту ночь!» ищу как переживем!» Вопреки сказанному, на лицо коменданта все же набежала тень. Он еще раз от души подергал себя за бороду, зачем-то посмотрел на стремительно темнеющее небо. у ворота заложили. Все на своих местах!» Скорее утверждая, чем спрашивая, тихо проговорил он. «Ивар, найди и отправь ко мне командира корпуса. Он на восточных воротах. Там тоже кто-то пробивается. Ох!» Как же все это не вовремя!» В сердцах проговорил он. «Чувствую, ночка сегодня предстоит жаркая. И да, мага ко мне на стену, срочно! Только вот не знаю, где ты его искать будешь. Выполнять!» Он последил за удаляющимся воином и перевел взгляд на новичка, стоявшего перед ним. Оценивающе осмотрел с ног до головы. Довольно кивнул. На лице образовалось даже какое-то подобие улыбки. «Ты! За мной!» Резко развернулся на месте и стремительно направился вдоль зазубренного парапета наружной стены. Орлок едва заметно улыбнулся. «Сколько времени он знает этого человека, а все одно и то же! Не приведи свет явиться ему на глаза, неподобающе одетым, драет тебе тогда отхожие места!» Как там его самое любимое выражение это звучит? «Есть лишь одно место, где тебе не надо выглядеть подобающе, когда убираешь дерьмо на конюшнях». Он тенью последовал за комендантом, а его напарник уже мчался вниз по ступеням, на бегу чуть не сбив посыльного, явившегося с донесением с поста восточной башни. Новобранцы долго не могли решить, что же им делать пойти следом или остаться на месте и ожидать дальнейших распоряжений. В этот момент на площадке появился посыльный, и все переключили внимание на него. Воин в серой форме возник перед ним словно из ниоткуда. Гибкое стройное тело, выверенные, четкие, но при этом плавные мягкие движения позволяли ему двигаться бесшумно. Когда он поравнялся с новобранцами, Кто-то из них тихо спросил, «А что это за тродья такие?» Гардар, воин с поста восточных ворот, удивленно посмотрел на новобранцев, неуверенно переминающихся с ноги на ногу и, похоже, не имеющих никакого представления о существах, населяющих здешние земли. Выдержка его, конечно, подвела. Не удержался, процитировал заученное много лет тому назад из справочника «Понежити». Отродье – вид ниши нежити. Средообитание – старые могильники. Особенность – в основном питаются мертвой плотью. Внешне похожи на огромного, неповоротливого человека, опирающегося на передние конечности, но только внешне. На расстоянии чувствуют эманации творимого волшебства, и от этого впадают в бесконтрольную ярость. Все это Гардар выпалил на одном дыхании. «Учитесь, с салаги!» на его лице расплылась снисходительная улыбка я бы попросил без оскорблений не выдержал кто то не но ну вы видали сам одного возраста со мной а туда же негромко обратился он к приятелям и добавил уже громче чтобы его услышал юноша в серой неприметной форме так значит ничего страшного здесь же не творится никакого волшебства Но юноша мелькнул серой тенью и скрылся за ближайшим поворотом. Он уже не мог слышать его слов. «Глупец! Сама стена и есть творимое волшебство!» Сказал кто-то за спиной новобранца. Воцарилась тишина. Каждый осмысливал для себя только что услышанное. «Очень древнее волшебство! И юноша тот, лучник на этой самой стене!» И ты не смотри, что он молод. Говорят, здесь одна такая ночь стоит целой жизни. И снова всеобщее молчание. жизни которая может оборваться в одну из таких ночей. Новобранцы потрясенно молчали, обдумывали. Потом тревожно переглянулись и, не сговариваясь, обреченно поплелись догонять коменданта. Во двор крепости, вымощенный необработанным камнем, медленно въезжали всадники. Их было всего десять. Стук подков о камне во внезапно наступившей тишине звучал оглушающе громко. Крупные, сильные животные вели себя беспокойно, прядали ушами и нетерпеливо перебирали ногами на месте, в отличие от их хозяев которые сидели каменными изваяниями, не обращая внимания на поднявшуюся вокруг них суматоху. Со стен выглядывало все больше любопытствующих, а во двор постепенно стягивался народ, держась на безопасном расстоянии от незнакомцев. Грохот закрываемых массивных ворот гулко отразился от стен крепости, заставив вздрогнуть даже вновь прибывших. Лошади занервничали еще больше а комендант прервал донесение молодого лучника. Бегом направился к пропету внутренней стены и в изумлении воззрился на всадников во дворе вверенной ему крепости. «Это что еще за явление такое? Да забери меня тьма! Командира корпуса ко мне! Срочно!» Немного помолчал, снова посмотрел вниз. «Да где мы нам все? Сам пойду!» Командир корпуса в этот момент спустился с противоположной стены и в сопровождении нескольких своих лучников как раз направлялся в сторону незнакомцев. «Иту, Иту, Адхара, Дуф!» – прошептал мужчина, восседающий на своем крупном животном, ласково оглаживая его шею. Осмотрел собравшихся вокруг людей. «Кто здесь главный?» «Я буду один из таких!» «Торвальд, гранктон командир корпуса!» Торвальд подошел к всадникам и внимательно оглядел нежданных гостей, отмечая для себя их безупречную стать и выправку. «А кому обязаны честью мы?» При этом вопросе ни один мускул не дрогнул на лице незнакомца. Он лишь откинул пол и плаща, достал стопку сопроводительных документов и подал их командиру корпуса. «Илиадор де Фолдман!» представился он. Тарвальд на мгновение оторвался от документов и удивленно воззрился на всадника. Тот сделал вид, что не заметил проявленного к его имени интереса, и продолжил. «Со мной, мои люди!» Едва заметная улыбка на миг светила его лицо. «Не вижу никакой надобности представлять каждого поименно. У меня разрешение проехать за стену в любое время суток. И мы бы хотели сделать это незамедлительно». «Да это просто невозможно!» Тарвальд в этот момент просмотрел последний из сопроводительных документов, заверенный всевозможными печатями, разрешениями и даже, кажется, личным оттиском самого императора. Оторвал ошламленный взгляд от документов. «Я не могу нарушить приказ хранителей. Никто не может!» Каждый из нас дает клятву. Врата ночи остаются закрытыми и запечатанными. Так было испокон веков. Так будет вечно. А я не прошу открывать главные ворота. Для таких случаев, я знаю, у вас существуют тайные проходы на ту сторону. И в крепости всегда находится маг, который точно знает, что надо делать». Илеодор де Фолдман снисходительно рассматривала человека, застывшего перед ним в немом удивлении. «Письмо с желтой лентой как раз предназначается для вашего мага». «Вы не понимаете? На крепость напали!» Тарвальд развел руками. «Выйти сейчас за ворота будет равносильно в самоубийству. Вам все равно придется ждать до рассвета». Старкат позвал Илеадор. Один из всадников спрыгнул на землю и подошел к нему. «Поднимись и посмотри, что там!» Тот лишь кивнул и бегом бросился по ступеням. Промелькнул тени мимо коменданта и сопровождающего его лучника. Илеадор вновь обратился к Тарвальду. «Дело в том, что у нас совсем не остается времени, а успеть нужно еще очень многое». Увидев недоумение на лице командира, решил кое-что прояснить. «Издержки дороги, сами понимаете, и ограничения во времени на пребывание за стеной». Он хотел еще что-то сказать Тарвальду, но не встал, отвлекшись на кого-то за его спиной. Заметив это, командир обернулся. По лестнице со стены к ним спускались два человека. Командир двинулся к ним навстречу. Они остановились на ступенях. Долго разговаривали, передавая из рук в руки то один, то другой документ. Мимо них промчался Старкарт, чуть не сбив хозяев с лестницы. И Леодор тоже спешился и в нетерпении ожидал друга с докладом. Старкарт что-то очень тихо ему сказал, довольно потирая руки и возбужденно пританцовывая на месте. Они одновременно посмотрели на всадников и лишь кивнули. Те тут же спрыгнули с лошадей и окружили их плотным кольцом. Через какое-то время, когда к ним подошли комендант крепости с командиром и даже откуда-то взявшийся маг, всадники вернулись каждый к своему животному. Комендант остановился за несколько шагов до Илеодора. «Это невозможно!» заявляя вам как официальное лицо, имеющее все права решать такие вопросы в зависимости от создавшихся обстоятельств. На данный момент ситуация сложилась следующим образом. На нас напали. Причем весьма опасные твари. Мы таких редко здесь наблюдаем. Или помогайте, или не мешайте нам спасать в вашей жизни. Илеодор пристально вгляделся в лицо стоявшего перед ним человека. «Что это?» Неужели на самом деле этот воин проявил беспокойство за жизни таких, как он? «Выпустите нас из крепости! Сейчас!» «Это самоубийство!» – проговорил Мак, подходя к нему и потрясая письмом с желтой лентой. «Не знаю, как вам удалось получить такое разрешение. Это самый настоящий приказ. Я не могу его слушаться. Но я также не могу промолчать о том, что вы там все погибнете». «Полно тебе, человек!» Подал в нетерпении голос Старкат. «Открой проход и выпусти нас за стену, а дальше уже это не твоя головная боль!» Засмеялся здоровяк, снимая на глазах изумленной публики верхнюю одежду и обувь, аккуратно складывая и заворачивая в плащ. Закинув узел на спину своего скакуна, осмотрел себя и усмехнулся. «Эх, штаны тоже надо было бы снять!» Оглядел любопытствующих. Но как-то неловко щеголять перед здешним обществом, в чем мама родила. Он собрал волосы в пучок и начал проворно выплетать из них косу. Остальные всадники последовали его примеру. «А лошадей вы заберете с собой?» – спросил комендант, рассматривая огромных животных. «Нет, пусть побудут здесь». На рассвете выпустите их за ворота и ни о чем больше не беспокойтесь. Животные обучены находить своих хозяев. Илеодор снял плащ и тоже разделся по пояс. Приторочил к седлу узел с вещами. Остальные всадники уже стояли позади него, терпеливо ожидая своего предводителя. Безумцы! В сердцах бросил маг и прошествовал мимо. Илеодор осмотрел каждого воина. Довольно кивнул и, слегка прихрамывая, последовал за ним. В полном молчании маленький отряд скрылся в темноте. Во дворе, кроме лошадей, не осталось ни единого живого существа. Все ринулись на стену главных ворот, толкаясь и пытаясь занять лучшие места для обзора возле парапетов, бойниц, ниш и просто маленьких окошек. Маг, видимо, уже исполнивший свои обязанности и выпустивший гостей из крепости, возбежал по ступеням на верхнюю площадку обзорной башни в рекордное для себя время. Остановился перевести дыхание. «Нет, точно не жалею себя. Практически работаю на износ. Но пропустить такое зрелище? Да ни за что!» Осмотрелся и застыл в немом удивлении. Интересно, а откуда в крепости могло взяться столько народа? Не было видно ни малейшего просвета в этом живом заслоне. Было подозрительно тихо, только со стороны ворот откуда-то справа доносился недовольный голос коменданта. «Да как тут вообще что-то можно рассмотреть? Низги же не видно! Кто-нибудь видит, что там внизу творится?» поинтересовался он с надеждой у окружающих его воинов а за стеной явно что то происходило о чем можно было лишь догадываться по доносящимся из темноты звуком толпа всколыхнулась пытаясь подобраться ближе к парапету да к демонам все в сердцах выругался комендант в тот момент когда тишину ночи разорвал вой зверя Он был столь мощным, что тревожил сердца и мысли предвкушением боя и обещанием сладости победы. И не услышать его мог только глухой. всё Мага на стену! Срочно!» «Пропустите! Расступитесь!» Активно работая локтями и протискиваясь сквозь плод настоящих людей, выкрикивал маг, стараясь как можно ближе подобраться к краю стены. «Кому понадобились услуги волшебника? Кто тут заказывал освещение?» Люди теснились, освобождая для него проход, и уже чуть ли не подталкивали его, стремясь получить возможность увидеть, что же происходит там, внизу. «Ну чего так долго?» – спросил комендант, отходя в сторону и давая магу возможность подойти к самому краю стены. Как только выпустил последнего из наших гостей, закрыл и запечатал проход, сразу же бегом направился сюда. Сейчас все будет готово. Маг отвернулся и начал вычерчивать в воздухе какие-то знаки. Мгновение и темноту разорвали несколько ярких шаров. Послушной его воле они тут же поплыли вдоль стены, освещая прилегающую к ней территорию. А внизу шел бой. Никогда еще не было так тихо во дворе и на площадках стен крепости за все века их существования, как в этот момент. Казалось, люди даже старались бесшумно дышать. И только звуки, доносившиеся из темноты по ту сторону стены, заставляли вздрагивать особо впечатлительных зрителей. Вот одна из отродий, только что с упоением роющая землю под стеной, бросилась куда-то в темноту. За ней тенью вторая. Магический шар поплыл в догонку Нежить неслась с неимоверной скоростью в сторону леса, откуда из темноты выступил могучий зверь. Вот он неспешно сделал еще пару шагов, оценивающе взглянул на приближающегося врага и стремительно бросился навстречу первой отродье. Вторую буквально на лету перехватил его собрат, вынырнувший, из леса следом. Десять. Их было ровно десять. И по праву сильнейших, данному им при рождении, они с легкостью сеяли смерть среди смерти. Если не справлялся один, к нему спешили на помощь двое. Не справлялись втроем, бросалась вся стая. Десять, как один. И как только оказывался повержен очередной враг, темноту ночи оглашала песнь победителя, и зов этот заставлял сердца сладостно сжиматься, а души трепетать. «Мать моя женщина! Да кто же они такие?» Благоговейно прозвучало в полной тишине. «Олдманы!» – коротко бросил маг, даже не обернувшись. Если бы мог, он бы еще больше наружу свесился, чтобы лучше видеть, что происходит внизу. Немного подумал и добавил. Первородные. Олдманы? Первородные? Переспросил кто-то, явно не понимая, что это означает. Да, первородные, ответил вместо мага гардар Голос юноши звучал очень тихо но услышали его многие. Легенда, миф, сказка. Одни из тех, кто когда-то был щедро одарен как светом, так и тьмой. И по своему усмотрению они могли выбирать для себя собственный путь, по которому идти по жизни. Кто-то восхищенно присвистнул. Кто-то, вслед за магом, попытался свеситься на стену. А олдманы – это один из древнейших родов. «Отлично! Просто замечательно!» Маг подошел к лучнику, схватил его за руку и крепко ее пожал. «Как ваше имя, юноша?» Не дождавшись ответа, восхищенно добавил. «Такое знание истории, да еще в наше время, очень похвально!» «Да уж!» Задумчиво проговорил комендант, отворачиваясь от стены. Не знаю, есть ли такие примеры в истории, но эти ребята только что на моих глазах играючи уделали целую ораву нежити и теперь преспокойно отправились пошалить в темный лес. Замолчал, строго смотрел окружающих. Так, хватит прохлаждаться, все по местам, служба не ждет. Крепость Берглиот – важный стратегический объект, ворота, через который осуществляется переход между светлой и темной империями. Корпус элитных войск. Нежить – это общее название для вымышленных существ, которые после смерти ведут себя как живые. Мимикрит – вид нежести, произошли от умерших существ. Особенность. Питаются мёртвой и живой плотью. Среда обитания – болото, старые леса. Внешне похож на обычное живое двуногое существо, но с деформированными конечностями. Отродие – вид нежити, обитающий на древних захоронениях. Питается падалью. Внешне похож на огромного неповоротливого человека – опирающегося на передней конечности, а землю. Чувствуют на расстоянии эманации творимого волшебства и впадают в бесконтрольную ярость. Салага – неопытный молодой воин. Иту-иту – Адхара-дуф. Следует непереводимая игра слов. В общем, по-отагорски это.